Глава 12. Старые знакомые. Чтобы добраться до расположения специального танкового батальона, опять воспользовался такси. Быстро, с комфортом и по его сегодняшним доходам недорого. Сразу ломиться в штаб с докладом о прибытии не стал. Никакого желания бродить с чемоданом в руках. Даже если комнату в общежитии еще и не выделили, можно оставить вещи на вахте. «Здравствуйте, Мария Германовна», – поздоровался он с вахтершей, видной женщиной за тридцать. «Батюшки, Витя!» – всплеснула она руками. «Ага, я сам и есть», – улыбаясь в тридцать два зуба, произнес Нестеров. Мария Германовна вышла из-за своей стойки и обняв притянула его к своей пышной груди. Виктор невольно вткнулся в ложбинку, проглядывающую в декольте, и вдохнул знакомый женский аромат. Это заставило его смутиться, но он всё же ответил на объятие, после чего отстранился. Ну вот так у него: кровь молодая, горячая, ещё и первый опыт со зрелой женщиной сказался. Поначалу она удивилась подобной реакции и быстро глянула по сторонам, однако никого в коридоре не было, что неудивительно, так как постояльцы офицеры и сейчас все на службе. Потом заглянула ему в глаза и по-доброму улыбнулась. «Свадьба-то когда?» «У меня отпуск до начала августа. Думала успеть, но тут нарисовалась эта командировка». «Ну и правильно. В жизни нужен кто-то рядом, на кого можно опереться. Или просто поделиться хоть хорошим, хоть плохим». Одному тяжко, это я по себе знаю. Извини, не извиняйся, не за что. А я, признаться, когда получила распоряжение поселить поручика Нестерова, даже и не подумала, что это ты. Всего-то год не был, а поди ж ты. Уезжал мальчишкой, вернулся взрослым мужем, офицером, да к двум крестам полный иконостас собрал. Так уж вышло, слегка развел он руками. Поди довелось хлебнуть лихо. «Так, самую малость». Он слегка развёл указательный и большой палец, показывая эту самую малость. За малость крестини дают. Пойдём, буду тебя селить. Твоя прежняя комната занята, так что обоснуешься в другой. Обстановка стандартная, но так как ты командированный, то жить будешь один. Никто постоянно муж же состав у тебя подселять. Но если ещё кто из командированных нарисуется, не обессудь. Да понятно всё, Мария Гермоновна. Командир батальона-то не сменился? И за следом за вохтёршей поинтересовался он. Не отпускают Олега Николаевича, рвётся в войска, чуть в наёмники не подался, но на него так цикнули, что он грешным делом даже на горкую присел. Спасибо Господь не попустил. Забросив в комнату чемодан, Нестеров направился в штаб, где нос к носу столкнулся с поручиком Рихтером, с которым они было дело споринговались, из чьего взвода он забрал себе экипаж. Тот как раз прохаживался по коридору с повязкой дежурного по части на руке. Не может быть, ошарашенно произнёс он. Что именно, Генрих Густович? Протягивая в приветствии руку, поинтересовался Нестеров. Виктор Антипович, ты мне должен, пожимая его руку, произнёс Рихтер. Ты про проигранный поединок? Ага, точно, дважды, уточнил поручик, ткнув в Нестерова пальцем. А во второй-то раз за что? «Из-за тебя я проиграл червонец. Когда пришла телеграмма о том, что приедет поручик Нестеров для проведения консультаций по новой машине, наши начали биться об заклад, ты это или не ты. Это не мог быть ты». «Почему?» «Потому что не мог и точка». «Ну ладно под поручик, да даже поручик, но консультант, да еще и из варягов. Короче, с тебя десятка». «Насчет спарринга признаю, задолжал. Но что до остального, без понятия, о чем речь». хотел выписать пропуск в университет. А мне вместе с ним вручили предписание явиться к вам, о том, что я кого-то тут должен консультировать, от тебя впервые слышу. Ну, насчёт консультаций не знаю, а рассказать тебе есть что, кивая на грудь с крестами, заметил Рихтер. Не вопрос, за рюмкой чаю поведаю всё как на духу. А если простишь, Червонец, то гочьё и в деталях. Замято она. Первых-то не на полигоне, у себя. Примет «Это своего-то юнкера? Смеешься? Да все дела отставит в сторону!» «Ладно, пошли, выпишу тебе пропуск. Ты ж теперь тут посторонний!» – хлопнул он Виктора по плечу. Пока шел в кабинет комбата, встретил еще нескольких офицеров, которые неизменно выказали свое удивление и горячо поздравили с достигнутыми успехами. Похоже, вести о его художествах с дуэлью сюда еще не долетели». Когда же вошёл к первых, тот поспешил подняться из-за стола и без обиняков облапил Нестерова сжав в жёстких объятиях. Потом он отстранился, сделал пару шагов назад и окинул оценивающим взглядом. Хорош, уж хорош. Поручик, полный бант, ещё и орден Святого Георгия. Никогда в тебе не сомневался, с гордостью произнёс майор. Что ни говори, а он также приложил руку к обучению, воспитанию и становлению личности Нестерова. И сделал в этом плане не так чтобы и мало, за что Виктор был искренне ему благодарен и по-настоящему рад встреча. Я старался вас не подвести, товарищ майор. Врёшь, конечно, но мне всё равно приятно. От нас ведь получил путёвку в жизнь. Сразу дали поручка или вдогонку досрочно. Сразу, товарищ майор, в Китае ещё. А ты где ты ещё успел отметиться? Никарагуа, чуть повернувшись и показывая шеврон варягов, пояснил Нестеров. Наш пострел везде поспел. Не то что, первый хосёкся отвернулся и прошёл на своё место за рабочим столом. Товарищ майор, плох тот учитель, которого не превзошли его ученики, присаживаясь у представленного стола, произнёс Виктор. Ты меня пока не превзошёл. Но старт вы мне дали хороший. «Лезть – это грех, но ну, приятно. А теперь давай-ка, поведай мне о своих похождениях. Разумеется, о том, о чем можно». Виктор рассказал почти все, благо основная его служба секретом не являлась. Опустил лишь некоторые детали, о которых упоминать все же не стоило. Хотя о пленении принца он рассказал в деталях. Там все же имел место бой, а потому майору этот момент был интересен, как и поведение машин в условиях, далеких от благоприятных». Поведал и о Никарагуа. Секретного там за исключением его участия в использовании неизвестного оружия ничего не было, поэтому рассказ получился столь же обстоятельным, тем паче, что опыт в плане рейдов по тылам на бардаке получился ничуть не меньшим, чем в Китае, а разница между самураями и янки как противниками разительная. Олег Николаевич, а зачем меня вызвали сюда-то? Какой-то новый танк? Наконец пришла его пора спрашивать. Какой-то, хмыкнул майор. Можно сказать, с твоё детёще. Я-то тут причём? искренне удивился Нестеров, точно зная, что он к чему подобному не причастен. Военное министерство дало техническое задание конструкторам, исходя из изложенного в твоих докладных записках о шанхайских боях. Серьёзно? Тебе предписание в Виноградовск кто выдал? Странный вопрос, они любят пошутить. И так быстро сумели построить танк, как-то не верится. Не то чтобы создать с нуля, покачал головой первых. Машина на платформе УТ-1, и не танк это, а боевая машина пехоты, БМП. Предназначена для транспортировки отделения под защитой брони в боевых порядках танков и поддержки непосредственно в бою. Пока только экспериментальная модель, но весьма перспективная. Тебя вызвали, чтобы ты покатался на ней и дал свою оценку на основе практического опыта. Ну, я как бы танкист, а тут уже мотопехота на бронетехнике получается. Как это ни странно, но на сегодняшний день лучше тебя в этой области специалистов нет. Никто другой как-то не додумался создать смешанное подразделение из танка и его десанта. Допустим, но чем не устраивает МБТ? Лёгкий, манёвренный, многоцелевой, с бронезащищённостью в лобовой проекции вполне на уровне. В круговую уверенно держит любую винтовочную пулю. Ещё бы крупнокалиберный пулемёт спрятать в башню, и получилось бы совсем хорошего. Мабу-то хорош по-своему, но на поле боя он всё же достаточно уязвим. В мотострелковом варианте лобовая броня в какой-то мере ещё противостоит большинству противотанковых средств. Но опять же, на дистанции до двухсот метров. В борту извеем даже для крупнокалиберных пулемётов на расстоянии в 1,5 км. А тут защищённость и вооружение танка при сохранившихся достоинствах МБТ. По сути, это не какая-нибудь боевая машина пехоты, а как раз самый настоящий пехотный танк. А можно в подробностях? Ну, коль скоро мне всё одно участвовать в испытаниях. Конечно. Первых открыл сейф и выложил на стол компоновочную схему новинки. «Итак, за основу взят у Т-1, но с чуть приподнятыми бортами, чтобы бойцам не на четвереньках передвигаться. Наклон лобовой брони изменили на обратный, и в образовавшемся носовом отделении расположили топливный бак. Корму нарастили, сдвинув двигатель чуть назад, последний нового образца, который при той же мощности получился более компактным, благодаря чему его сместили к левому борту, а вдоль правого устроили коридор для десанта». Крыша над ним приподнимается, а дверь выполнена в виде опускающейся аппарели, что способствует безопасному десантированию на ходу. «А зачем обратный скос лобовой брони? Неужели эта дура плавает?» – удивился Виктор, прикинув, что легкой машина не может быть по определению. «Масса 20 тонн, однако перья обеспечивают ему плавучесть. На воде чувствует себя похуже, мабуты, но плавает и уверенно выдает 7 километров в час». Правда сидит в воде довольно глубоко, и при волнении вода перекатывается по крыше, но выдвигаемый воздухозаборник вполне решает эту проблему. Нестеров, рассматривавший схему, обратил на это внимание. В отличие от него, конструкторы пошли чуть иным путём и использовали телескопическую схему. Но что-то подсказывало ему, что на выходе они всё же получили лишь усовершенствование, так как по сути машина двигалась в том самом полупогружённом состоянии. «Для Родины Нестерову ничего не жаль, но коль скоро есть возможность получить от нее материальную благодарность, то он не откажется. Надо будет забросить пробный камень, а там как получится». Чтобы облегчить машину, уменьшили толщину брони. Между тем продолжал первых. «В лобовой проекции она все так же способна противостоять противотанковым средствам. В борт большинство из существующих образцов держит, но без гарантии». Боёжная в форме усечённого конуса значительно меньше и легче танковой. В лоб держит снаряд, сбоку и сзади броня тоньше. Защиту машины с боков и кормы делалась из расчёта на стрельбу в упор из противотанковых ружей. Стоило ли оно того, усомнился Виктор. В случае боя в городе или горах машина получается достаточно уязвима. Да тот же ранцевый заряд забросит и кранты, или устроит артиллерийскую засаду и ударят в борт. 35 мм при отсутствии наклона слабая защита даже против той же 37-милевки. Этот вариант только на случай морского десанта или форсирования водных преград. Для использования на суше предусмотрена возможность навески экранов, в том числе и на крышу. Как результат, масса БМП возрастает до 36 тонн, и плавать она сможет только как топор. А ещё будет ползать как утёк в германскую Не настолько медленно и печально, но так и да, резво её назвать будет сложно. Однако, если использовать перья, то ситуация меняется кардинально. Тогда она получается даже шустрее утешек. Согласен, только рабочее время у артефактов небольшое, а перезарядка непомерно долгая. Это проблема, не стала отрицать первых. Но с другой стороны, в бою экранированные машины не больно-то отстанут от танков. А что это за пушечка такая в 30 мм? Нетипичный калибр для ДВР. Нетипичный, но пушка получилась на загляденье. Автоматическая, перезарядка за счёт короткого хода ствола, 250 выстрелов в минуту, лёгкая и убойная. Создавалась для авиации, но как там у них дела, я без понятия. А вот что касается нас, то всё просто отлично. Габариты таковы, что башня значительно ниже таковой, в результате чего общая высота машины при наросших оборотах осталась прежней. В купе с модификатором имеет такие характеристики, что просто люба дорого. На дистанции в километр разбирает на ять все имеющиеся образцы бронетехники. Скорость снаряда 960 м/с. Добавляя артефакты на выходе, получаем более чем серьёзную дубину. «Хотя наши УТшки в лоб ей все же не по зубам, но в борт уже довольно существенные шансы на разбор. Без усиления снаряд тоже чего-то достоит. Сорока семи миллиметровки не уступит». «Перья, модификаторы, дорогое удовольствие», — покачал головой Нестеров. «Не дороже жизни солдат. Возьмем твой бой у Утяна. Хотел бы оказаться там на такой машине с дополнительной броней?» «Пока не знаю». «Нужно щупать, кататься, смотреть. Опять же, там активно использовалась авиация, и она-то нас и разобрала. Да и в Никарагуа мой бардак достал летун. А почему не вижу крупнокалиберный пулемет? Картечница в лобовой плите, пулемет, спаренный с пушкой, но ничего для противовоздушной обороны». «А пушка на что?» — с видом превосходства усмехнулся первых. Угол возвышения целых 70°. Градусов. Так что годится для боя и в городе, и в горах, и в качестве зенитки. Понятно. Судя по схеме, шесть человек в десантном отделении: двое по бокам от мехвода и двое в башне. Перешёл Виктор к следующему вопросу. В башне справа командир отделения, он же командир машины. Слева наводчик, указывая карандашом, продолжил, поясняя с первых С боков от мехводов кто-то из управления взвода и десантник. Десантироваться через верхние люки под огнём удовольствия ниже среднего. Гарантированная мишень. Ладно ещё группа управления, им не обязательно покидать машину и непосредственно участвовать в бою, но рядовому идти в бой сам Бог велел. Ну вот не придумали, как можно сделать так, чтобы всё отделение разместилось в десантном отделении. Элементарно сместить мехвода вправо или влево, перенести двигатель с кормы вперёд и вдоль борта, с ходу выдал Виктор. Неплохая концепция, только при этом получается уже новая машина. Цель же получить максимум выгоды при минимуме вложений. Неужели тебе нужно объяснять, что означает единая платформа? Не нужно. Ну и такой подход Никомельфон. Значит, нужно продумать тактические приёмы с учётом этих особенностей. Или как вариант вообще подумать о сокращении отделения до 9 человек. Машина опытная, тактических приёмов её использование пока нет. Ты это начал, тебе и карты в руки. Думай. Я танкист. Танкист. Только в Шанхае ты как-то мало об этом думал. Там нужно было выжить, и без подготовленных бойцов поддержки меня сожгли бы в момент. Вот и здесь думай так же. Ты у нас вообще привык мыслить нестандартно? Олег Николаевич, а нельзя мне сегодня быстренько откататься, посмотреть и пощупать а утренним поездом во Владивосток? Это не от меня зависит. Ты ведь должен ещё и с конструкторами пообщаться. Неделя и это минимум. Что-то срочное? Приметив, как Скис Нестеров поинтересовался первых. Да у моих завтра выпуск, хотел попасть. У кого-то только выпуск, а кто-то уже успел хлебнуть лиха лопатой. Утюрт и нос однокашником. В этот момент постучали в дверь, и в кабинет вошел батальонный «Молчи-молчи» поручик Нежинский. В руке папка у Нестерова нет ни капли сомнений по поводу ее содержимого. Уже давно знакомые ему подписки о неразглашении. После еще и к ночштабу наведается, чтобы закрепить их по сути. Старый добрый Виноградовск и его нравы, что тут сказать». О, Векинте Петрович, на ловца, как говорится, и зверь в корзину. Так это вы и меня, Олег Николаевич, в ловчую заманивали, когда к себе вызывали. Делоный испугался порутчик. Здравствуйте, Виктор Антипович. Здравия желаю, поднявшись, поздоровался Нестеров. Не сказать, что за ним водилось предвзятое отношение к ДБР и асобистам в частности. Их работа важна и нужна, но это не значит, что он должен общаться с ними на коротке или всячески содействовать в их работе. Поэтому предпочитал всё же держать дистанцию. Правда, так уж вышло, что с момента встречи с полковником Григорьевым он всё больше имел дела именно с департаментом безопасности. Так в чём дела, Олег Николаевич? Что-то помимо моих обязанностей поинтересовался особист. Есть у меня к вам просьба, произнёс первых, весь внимание. Вы вроде бы упоминали, что завтра поутру с коллегами выезжаете во Владивосток в управление. Так и есть. Выдвинемся в 6, чтобы к началу рабочего дня быть на месте. Предполагаю, что дела могут задержать вас там до вечера. Возможно. Это зависит не от меня. К чему вы клоните? Дело в том, что у однокашника Виктора Антиповича завтра выпуск. Не найдётся ли у вас в машине одно место? Выпуск? В удивлении вздёрнул брови Нежинский. Но потом к нему пришло понимание. А, ну да. Наш пострел везде поспел. Кстати, Олег Николаевич, он ведь уже не ваш юнкер, но вполне себе состоявшийся офицер. А с них вы привыкли снимать стружку. Он был моим юнкером, им и мы останемся, пока не станет моим подчинённым. С чего нужному уточнить первых. А, ага, логично. Но тут такое дело, я сам пассажиром. Однако обещаю переговорить с кадровиком, к которому прицепился. Ну, что сказать? Да, сотрудники ДБР, но и они ведь люди. А потому, если есть вариант вырваться в столицу на денёк, кто же не воспользуется этой возможностью? Использование служебного положения в личных целях. Так, самую малость.